Глава двадцать третья. Сердце замка. «Мерзкая, ужасная ситуация!» — с горечью сказал Кланс. Его восковой лоб покрылся испаренный, а пистолет, что сжимала тонкая рука, обрамленная малым обшлагом камзола, мелко подрагивал. Черное дуло уставилось на меня. «Август, не я начал это безобразие. Мальчик мой, ты ведешь себя неразумно. Я приехал сюда договориться». А ты начал предъявлять нелепые обвинения, решил меня арестовать и передать дознавателям. Он покачал головой и тяжко вздохнул. Глупости! У меня высокие покровители. Никакой суд мне не страшен. Они заключили со мной сделку. Они стары, им нужны новые сердца. Но без моей супруги, моей дорогой Маргарет, я не возьмусь изготовить это идеальное приспособление. Однако у нас с тобой есть испытанный механизм. Есть и люди с нужным даром, госпожа Майя и тот юноша, как его, Франц Фукс, протеже Крамера. Они помогут. Я изучу, как работало твое сердце, учту ошибки, создам более совершенное устройство. Мои покровители уже согласились найти доноров, чтобы напитать механизмы жизненной силой. Время на исходе. Август, ты получишь живое сердце обратно и искупишь ошибки». — Да, я предполагал, что ты можешь выкинуть что-то неожиданное. Хорошо, что я сегодня наведался в подвал и подлатал старого арахнофера. Не думал, что придется вызвать его в этот зал. Жаль, жаль, что так вышло. Клан замолчал и вытер лоб об шлагом рукава. Чудовищный паук стоял неподвижно, но шестеренки в его утробе скрипели и визжали непрерывно. Гулко тикали часы, тяжко вздыхал Зандер У двери тонко поскуливал Кербер. Ему тоже досталось от железной ноги монстра. — Август, решай. Давай расторгнем тот договор и заключим новый. У тебя нет выхода. Иначе мне придется забрать с собой госпожу Майю. Вот твое сердце. Прошу, взгляни на него. — Да, — сказал Август, — мое сердце. Он выпрямился и тяжело прошел к стеклянному футляру, где бился и трепетал распятый на проводах живой орган. Август встал у футляра и несколько секунд молча смотрел на него, а потом положил ладонь на крышку. Сделки не будет. С этими словами он с размаху швырнул футляр на пол. Осколки полетели во все стороны, электрическая батарея вспыхнула синим пламенем, лужа кислоты растеклась по полу, и в этой луже в последний раз сократилось и опало человеческое сердце. — Что ты наделал, глупец? — взвизгнул Кланц и бросился к осколкам. — Что наделал? Много чего. Но я исправляю свои ошибки, — сказал Август и налетел на кланце. Он толкнул его всем телом и перехватил руку с пистолетом, но слишком поздно. Грянул выстрел, гулкий звук ударился о стены. Кто-то взвизгнул, кто-то выругался. — Мой мальчик! — потрясенно произнес кланц. Август дрогнул и содрогнулся. Из-под прижатой к груди ладони хлынула кровь. А когда Август медленно отнял руку, на пол посыпались медные детали и осколки кристалла. И в тот же миг мою грудь пронзила невыносимая боль. Я глухо вскрикнула, но тут же поднялась и кинулась к Августу. Наконец я увидел свое механическое сердце. Криво усмехнулся он, но глаза его уже стекленели. Он навалился на стул и медленно сполз на пол. Я упала на колени рядом с ним и поняла, Пуля кланца пробила латунную дверцу в груди Августа. Кристалл взорвался, выворотив механизм и высвободив скрытую в нем силу и оставив в груди зияющую дыру. Но крови было не так уж много. Теперь на землю падали лишь окрашенные алым пружины и шестеренки. Я молча сжимала ладонями лицо Августа. За моей спиной кричали люди. Но мне не было дела до того, что там происходило. Глухое отчаяние и боль отрезали меня от всего остального. Реально мир потух. Я погрузилась в свое второе зрение и лихорадочно искала способ помочь Августу. на чем я могла помочь человеку здоровь в груди и осколками сердца под ногами? Однако энергетические линии его тела еще не погасли. Они окрасились алым и пульсировали, но их свет тускнел с каждой секундой. Еще немного, и они окончательно растают. Другой человек лежал бы мертвым, но Август не был обычным человеком. За двадцать лет эфирная копия его организма претерпела изменения, и даже без сердца он продолжал цепляться за остатки жизни, хотя был обречен на поражение. Я направила собственные эфирные потоки в его тело и видела, как они медленно переплетаются с его энергетическим двойником. Я не давала ему погаснуть окончательно. — Август, подожди! — умоляла я. — Не уходи! Я знаю, что делать. Я спасу тебя. Еще немного. Сейчас. «Надо только понять, с чего начать!» Губы Августа едва заметно пошевелились. Он дышал, но дыхание его было неглубоким и частым. «Я еще тут», — сказал он тихо. «Ненадолго. Майя, ничего не поделаешь. Я уже умирал не раз. Привык. Не страшно. Оставь. Бесполезно». Он замолчал и закрыл глаза. Рядом опустилась госпожа Шварц. Она гладила Августа по плечам и всхлипывала, но потом подняла голову и глянула на меня дикими глазами. «Можешь спасти? Так вставай и спасай!» — крикнула она хриплым голосом. «Ты что-то нашла в этом замке, что ему поможет?» «Да, думаю, да». «Так не сиди! Давай! Что надо сделать? Говори! Вызвать призраков замка?» «Почти!» Стараясь не обращать внимания на рвущую грудь боль, Я поднялась и огляделась. В зале царил хаос. Клан лихорадочно возился с пистолетом. Нет, нет, еще не все потеряно, бормотал старый мастер. На его губах блестела слюна, глаза налились кровью. Он направил пистолет на меня. Сюда, Майя! Выкрикнул он натреснутым голосом. Немедленно! Или распрощаешься с жизнью! Ты уйдешь из замка вместе со мной! Ты мне нужна! «Кланц, мы должны помочь Августу!» Его рука дрогнула. Каждый мускул в моем теле напрягся до боли. Зандер пошевелился. Он медленно поднес к губам свисток и издал три коротких трели. Арахнофер зарокотал. Металлические ноги грузно переступили. Сделали шаг. Второй. Махина нависла над Кланцем. А затем Скорпионий хвост метнулся вперед и смертоносное жало ударило старого мастера в спину. Кланц покачнулся и захрипел. Из его груди на миг показался сверкающий кончик иглы. Жало скользнуло обратно, и клан рухнул на пол, сложившись пополам и содрогаясь всем телом. Железное чудовище издало последний скрип. Передние ноги подогнулись, и тяжелое тулово опустилась на землю, как будто Арахнафер склонился, отдавая дань уважения своей жертве. Шестеренки скрипнули в последний раз и затихли. — Он мертв? — деловито осведомился Курт. «Наверняка», — ответил Зандер и скорбно поджал губы. Кланца окружили слуги. Они переворачивали и поднимали его тело. Я отвернулась и опять опустилась на колени перед Августом. Теперь помощи ждать неоткого. Знания Кланца могли исправить ошибку, но придется мне действовать одной. Я погладила Августа по холодной щеке. В ушах звенела тишина. Механическое сердце замолчало навсегда. «Майя, что ты еще?» «Можно сделать?» – тихо спросил князь. Слуги и господа собрались вокруг нас. Они стояли молча. Карина плакала навзрыд. Тейфель покачал головой. «У него больше нет сердца». «Что тут теперь сделаешь?» – сказал он. Холландс убил его. «Я дам ему новое сердце!» – яростно выкрикнула я. спас меня «Август спас меня ценой своей жизни! А я спасу его!» «Майя, что ты говоришь?» «Что ты говоришь?» Устало откликнулся Тейфель. «Где ты его возьмешь, это новое сердце?» «Вот оно!» Я вскочила и обвела зал рукой. «Этот замок и есть сердце! Вот какая тайна открылась мне! Замок — огромный механизм! Если его оживить, он будет собирать энергию природы, энергию ветра, энергию огня, воды...» И его энергетические линии будут поддерживать жизнь человека, с которым они срастутся. И я знаю, как это сделать. Как свести воедино живое и неживое. Замку не хватает лишь одной детали, чтобы он начал работать. Эта деталь — я и мой дар. «Она сошла с ума!» — крикнула княгиня. «Нет», — ответил Тейфель. «Я ей верю. Делай, что нужно, Майя. Мы поможем». «Командиру? Конец!» сказал Курт дрожащим голосом. Я глянула на Камердинера, по его румянным щекам бежали слезы. Его роскошные усы были уже совсем мокрые. — Курт, отставить! — приказала я. — Принеси подушку и уложи полковника удобно. — Гаспар, у тебя есть чемодан с инструментами. — Принеси. И мои захвати из комнаты. И пачку листов на столе. Это план всех механизмов замка. — Роза? — Но! — бросила генеральская дочь, не отрывая взгляда от августа. «Где твой горностай? Вы будете мне помогать?» «А?» — откликнулась она удивленно. «Вроде тут». Она свистнула, горностай взбежал по ее ноге и устроился на плече. «Сначала идем в кухню. Нужно разжечь печь. Внутри есть элементы, которые преобразуют тепло в электрическую энергию. Сейчас ветрено, механические скульптуры на крыше пожинают ветер. Как жаль, что гроза так и не началась. Хорошая молния сейчас пригодилась бы». Но мы справимся. Жакимар повсюду установил устройства, которые порождают энергию из подручных средств. Князь, помните, как во время прогулки в лабиринте вы коснулись цветов и почувствовали сотрясение? Вас поразила искра. Цветы составлены из пластинок разных металлов и покрыты особым составом. Когда собирается влага, они начинают вырабатывать электричество. Допустим, что металлические цветы в лабиринте сделаны по принципу вольтового столба, первого гальванического элемента. Примечание автора. «Значит, нужно как-то запустить фонтаны. Курт, вызовите Эмиля. Пусть он это сделает. Если сможет. А не сможет? И ладно, скоро будет дождь. Его должно хватить». Я в последний раз глянула на распростертое у моих ног тело и содрогнулась от боли и отчаяния. Кожа на лице Августа была белой, глаза закрыты, губы твердо сжаты. Он был красив и грозен даже на пороге смерти. Его еще можно вернуть твердила я себе. Не время рыдать, надо действовать. Я бежала по коридорам замка, задыхаясь и шатаясь. За стенами бушевал ветер, первые капли дождя ударили в окна. Но я радовалась буре. Она нужна замку. Пусть природа неистовствует. Гроза? Лишь бы пришла гроза, чтобы молнии били в шпили на башнях замка, чтобы отдали свою силу. А я уж знаю, как ей распорядиться. Вот и кухня. Вот чудовищная печь. Гаспар сунул мне в руки записи. Я лихорадочно перебирала их в поисках решения. «Мне кажется, я знаю, что нужно делать», — сказал Гаспар. «Я изучил устройство печи». «Ну так давай! Разожги это отделение! Как тогда, когда ты чуть не убил меня? Тебе тоже нужно исправить свои ошибки, Гаспар. А я займусь другим. Роза, идем! Буду соединять механизмы в стенах, чтобы они работали как одно целое. Там есть переключатели». Пусть твой зверек заберется в узкие отверстия. Он станет твоими глазами. Ты будешь описывать, что он видит. Так я не совершу ошибки и все сделаю правильно. «Эй — Эй! — запротестовала Роза. — Все не так просто. Руди — лишь горностай. Хоть и сообразительный, но мозги у него крохотные. Не жди чудес. — Не жду. Я сама буду их совершать. Идем. Началась безумная гонка со временем. Я не знала, сколько было отпущено мне и Августу. Тоска и тревога сжимали сердце так, что оно то переставало биться, то колотилось, как сумасшедшее. В висках стучало, дышать удавалось с трудом. Цепенели руки и ноги. Я и сама была почти полумертвая, потому что существовала сейчас в двух измерениях – зримом и незримом. И жила на два тела. Половину своих сил я отдавала Августу и ужасно боялась, что та тонкая нить, что соединяла нас и не давала ему уйти, может оборваться в любой момент. Но страх не лишал сил. Он подхлёстывал меня. Лестницы, переходы, комната за комнатой. Дверцы, скрытые устройства в стенах, пыль, паутина, ржавчина, шестерёнки, приводы, пружины. Я бесстрашно возилась, настраивала, подтягивала, иногда действовала наугад, но чаще находила подсказку в чертежах. С механизмом таких размеров не работал ни один часовщик. Я всё равно, что была блохой, попавшей в музыкальную табакерку, пытаясь настроить ее ход, при этом смутно представляя, каким должен быть результат. «Курт, отправляйся в Ольденбург!» попросила я, задыхаясь, когда рядом появился камердинер «Привези моего отца. Он толковый часовщик. Он поможет. Пусть приедет». Курт кивнул и исчез. «Когда он привезет отца, может стать уже поздно, но я цеплялась за любую возможность найти помощь. Что, если ничего у меня не выйдет? Что, если я ошибаюсь?» Однако мало-помалу замок оживал. Рокот механизмов в стенах становился громче, теперь они работали в унисон, кладка вибрировала, и вместе с тем менялась и атмосфера в замке. Я видела скрытое от остальных, как серые потоки силы ширятся и сливаются, как образуются мутные завихрения на месте их пересечения. Свечение мало-помалу разгоралось, но полную силу не набирало. И цвет его не менялся, серого на живой голубой. И что потом? Как я пойму, что наступил тот самый момент, когда можно использовать новую силу, чтобы человек и огромный механизм стали единым целым? Я продолжала метаться по комнатам и коридорам. За мной бежала Роза. Она суетливо выполняла мои команды, ее горностай то и дело нырял в узкие щели. Тогда Роза закрывала глаза и спутанно объясняла, что именно ее зверь и она видят в темноте и пыли. Толку от ее объяснений было немного, Но они уже и не требовались. Я все реже заглядывала в план, потому что стала чувствовать замок. Я слилась с ним. Наконец, я полностью отпустила разум и следовала инстинктам. Пальцы сами передвигали шарниры, затягивали пружины, прилаживали шестеренки и подталкивали их, побуждая к движению. «Моя!» Гаспар тронул меня за локоть. Я вздрогнула и уронила план, который, оказывается, держала в руках и изучала невидящим взглядом. «Спустись зал. Ты должна это видеть». «Полковник?» — я вздрогнула. «Неужели уже все? Я опоздала, и он ушел навсегда?» «Нет, он еще дышит. Часы. Посмотри на часы!» Глаза Гаспары сияли, лицо было очумелое. Мы побежали по коридору. Странно было видеть его в двух измерениях. Стены словно превратились в пыльные полупрозрачные холсты, а призрачное марево становилась все плотнее. По латунным деталям проскакивали искры. Воздух был так насыщен энергией, что гудел. Волосы моих спутников трещали и шевелились. На кончиках прядей плясали синие огоньки. «Что за черт?» Гаспар провел рукой по шевелюре, но тот задрал голову и остолбенел. Споткнулась и роза. На ее живом лице мелькнула гримаса ужаса. Сверху раздался скрип, и я, наконец, увидела, что так напугало моих помощников. В руке каменного изваяния сами собой закачались весы, другое медленно повернуло череп, третье щелкнуло челюстью. Один за другим оживали каменные скелеты. Сыпалась пыль, скрипели спрятанные механизмы, приводящие их в движение, а латунные медные сердца начали плясать и биться о каменные ребра. «Дьявол — Дьявол! — крикнула Роза. — Они живые! — Нет же! — я покачала головой и засмеялась хриплым смехом. «Живые, как театральные марионетки!» Зодча Замка любил такие эффекты. Каждый его механизм — часть театрального представления. Такова была его реальность, где механика — это искусство. Спектакль, призванный очаровывать и пугать. Я тронулась с места и побежала дальше, и стоящие вдоль стен изваяния кивали мне, кланялись или покачивали головами. Вот и зал. Я ворвалась внутрь и первым делом нашла взглядом Августа. Его распростертое тело было словно опутано тонкими алыми нитями, которые местами порвались и начали сереть. Дыра в груди горела цветом запекшейся крови. Никто этого не видел, кроме меня. Для остальных он лежал труп трупом, бледный и неподвижный. Но я убедилась, что он продолжает жить, и у меня немного отлегло от сердца. — Смотри! — Гаспар указал на гигантские часы. Все, кто оставался в зале — Рутерт, генерал, господин Отмар, госпожа Шварц. Тоже не отрывали от них глаз. Маятник со свистом рассекал воздух. Он качался так быстро, что медный диск мелькал, как молния. Эмалированные фигуры на циферблате, символы огня, воздуха и воды, ожили. Они выдвинулись вперед. Бог водного царства Тритон покачивал трезубцем. Огненная саламандра била хвостом. Кудри бога Эолая шевелились, словно от ветра. Корпус часов гудел и дрожал. Стрелки, казалось, сошли с ума. Они крутились с бешеной скоростью, хаотично меняя направление, но никак не могли добраться до верхней точки. Стоило им поползти и почти достигнуть отметки 12, как они тут же падали и снова начинали метаться. — Что происходит? — спросил кто-то ломким от волнения голосом. — Замок копит силы, — ответила я, задыхаясь от почтения перед изумительным механизмом. Подобно магниту, он вытягивает их отовсюду. Каждый порыв ветра, каждая капля дождя, каждый всполох огня в печи превращаются в потоки магнетической энергии. Они вливаются в эфирный двойник механизма, чтобы оживить его. Но этого мало. Гроза! Только бы сюда пришла гроза! Нужен хороший разряд электричества! Но гроза все не приближалась. Слышался тихий рокот грома, но в отдалении. Темноту ночного неба не прорезали вспышки молний, хотя по стеклам дробно звучали крупные капли дождя. — Больше ничего не могу сделать. Надо ждать. Или обойдемся тем, что есть. Я подошла к Августу и опустилась на колени. Провела рукой по его виску, по заросшей щеке. Легко коснулась губами холодного лба. — Не уходи! — повторяла я шепотом, изнемогая от собственного бессилия. Я столько сделала, но не получила ничего. «Не уходи! Держись! Еще немного!» Раздался оглушительный грохот. Стекла задребезжали, синяя вспышка озарила комнату, высветив каждую трещину в полу. «Молния!» — она ударила совсем близко. Если повезло, в штиль на башне. В ту же минуту за стенами замка прозвучал новый удар, но не небесный гром, а другой, гулкий, тягучий, похожий на тот, что издает наковальня после удара молота. Через секунду последовал второй удар, затем третий. Они не прекращались. Шли один за другим через равные промежутки. Пол в замке дрожал, дрожали и стены. «Это еще что такое?» Скинулся генерал Вундерлих и бросился к двери. но ну, а на пороге наткнулся на Эмиля. Садовник был совершенно мокрым. Вода стекала на пол с его одежды. «Сердце в лабиринте! Оно ожило! Оно сокращается! Бьется!» Словно в подтверждение его слов, часы начали бить. Этого не должно было случиться, ведь я отключила систему боя. Но Гул ширился, рос, заставляя стены замка вибрировать, а ноги находящихся в нем людей подгибаться. Я подняла глаза. Стрелки поднялись, сошлись и замерли вертикально. И в тот же миг я почти ослепла, потому что вторым зрением увидела, как зал наполнили вспышки, дуги и завихрения. Сила захватила меня бурным потоком, но я не пыталась сопротивляться. Напротив, я стремилась раствориться в ней, стать с ним одним целым, чтобы обуздать, направить и подчинить своей воле, управлять ей, настраивать с той же легкостью, что и часовой механизм. — Замок ожил! — крикнула я и пошатнулась от невыносимой боли в голове. Со стоном прижала ладони к глазам и тут же их отняла. — Гаспар! Рутерт! Скорее! — «Поднимите Августа! Снимите с него сюртук и рубашку, а потом...» Я дрожащей рукой показала на кресло возле часов с вырезанными черепами на спинке. «Посадите его туда». «Пыточное кресло?» – недоверчиво уточнил Гаспар. «Оно предназначено совсем для другого. Скорее, закрепите руки Августа. Там есть ремни. Сейчас. Ему будет больно, но иначе нельзя. Ему нужно сердце». «Уж куда больнее! Ты точно знаешь, что делаешь?» «Нет!» — мой отрицательный ответ странным образом убедил их. Госпожа Шварц помогла раздеть сына до пояса, но прикрыла страшную рану в груди лоскутом ткани. Торопясь и мешая друг другу, мужчины перенесли Августа в кресло и усадили его. Его голова безвольно упала на бок, больше Август не приходил в сознание. Но его грудь едва заметно опускалась и поднималась, а кровь в жилах продолжала двигаться силой моего дара. Я опустилась перед ним на колени, и положила ладони на его ледяные руки. — Прости, — сказала я, хотя он не мог меня слышать. — Сейчас тебе будет больно. Я дернула рычаг, по телу полковника прошла короткая судорога. Я прикусила щеку, зная, что из спинки и ручек кресла в этот момент выскочили острые шипы дюймовой длины и пронзили его тело, спину, шею и предплечье. По выточенным в кресле желобам потекли струйки крови, но тут же иссякли. Одновременно с этим на металлических деталях кресла затрещали искры, а потоки силы в зале засияли на полную мощь. — Ты хочешь окончательно убить его? — прошипела за моей спиной госпожа Шварц. — Он не умрет! Я встала, закрыла глаза и полностью ушла из реального мира. Теперь вокруг меня не было ничего. Ни стензала, ни взволнованных людей, ни гигантских часов, лишь потоки силы бушующий, подобно урагану. Передо мной стояла непростая задача — обуздать этот хаос, подчинить его своей воле, распутать переплетение магнетических линий и сплести их с жизненными силами человека, чье тело горело передо мной огненным силуэтом. Нет, я не должна видеть в нем человека, которого люблю и за которого готова отдать жизнь. Теперь он — механизм, сломанный, раздавленный, с выдранной сердцевиной, но я заменю ее. И август станет частью замка, частью другого механизма. И оживет, как шестеренка, встроенная в передачу. В голове у меня бухала и гудела, кровь лилась из носа. Я чувствовала ее горячие струйки, но тело словно исчезло, стало невесомым, растворилось в бушующем океане. Я распоряжалась его течением. Нет, я чинила невероятно сложный и капризный механизм. Сплетала, налаживала, подгоняла. И мало-помалу хаос уступил, в нем появилась гармония. Вибрация стала упорядоченной, одна волна энергии сменяла другую плавно и равномерно. Линии выстроились правильным узором. Они пульсировали, набухали и опадали в ровном ритме, так похожем на тот, в котором бьется человеческое сердце. Я медленно выходила из транса, удалялась, отстранялась, выпутывалась. Больше мое участие не требовалось. Теперь все работало само собой. Замок ожил и выполнял свое предназначение. Он стал сердцем, гигантским, грандиозным. Сердцем, которое билось не в теле человека, а вокруг него. Шум в ушах стих, призрачные образы потухли. А потом все потемнело, и я упала на пол навзничь, теряя сознание.